и которая дважды болезненно коснулась меня, проносясь мимо у живой изгороди из боярышников в Камбре и на лужайке Елисейских полей. Она заранее объявляла, что в такие дни мы не увидим её. Если причиной этого были её уроки, она говорила: "Как досадно, мне нельзя будет прийти завтра. Вы все будете играть здесь без меня". с видом сожаления, немного утешавшим меня. Но зато, когда она бывала приглашена на детское утро, и я, не зная об этом, спрашивал ее, придет ли она завтра играть, она отвечала «Надеюсь, что нет. Надеюсь, что мама позволит мне пойти к моей подруге». «Но, по крайней мере, я знал, что в такие дни не увижу ее». Тогда, как случалось, что и без всякого предупреждения мать увозила её с собой на прогулку, а на другой день она говорила: "Ах да, вчера я выезжала с мамой". Словно это было нечто как нельзя более естественное, а вовсе не величайшее, какое только можно вообразить несчастье для другого лица. Бывали также ненастные дни, когда гувернантка, очень боявшаяся дождя, Сама не желала вести её на Елисейские поля. Вот почему, когда небо хмурилось, я с утра не переставая исследовал его и принимал в расчёт все его предзнаменования. Если я замечал, что дама из дома, расположенного напротив, надевала у окна шляпу, я говорил себе: "Эта дама собирается выйти на улицу. Следовательно, сегодня погода такая, что можно выходить. Почему бы и Жельберте не поступить так, как поступает эта дама? Между тем солнце скрывалось за тучей, и мама говорила, что ещё может проясниться, но больше вероятности, что пойдёт дождь. А во время дождя что за смысл идти на Елисейские поля? Таким образом, после завтрака мои тоскливые взоры ни на минуту не покидали переменчивого облачного неба. Оно всё время оставалось хмурым, балкон перед окном был серым. Вдруг на его унылых каменных плитах я не то что замечал менее тусклую окраску, но чувствовал, как бы усилие к менее тусклой окраске пульсацию нерешительного луча, пытавшегося вывести наружу заключённый в нём свет. Мгновение спустя балкон становился бледным и зеркальным. Как поверхность озера на рассвете и сотни отражений железной решётки ложились на нём. Порыв ветра сметал их, каменные плиты снова становились тёмными, но как приручённые птицы, отражения вскоре возвращались, плиты начинали еле заметно белеть, и я видел, как посредством непрерывного крещендо, напоминавшего одно из тех музыкальных крещендо, который в финале увертюры доводит какую-нибудь одну ноту до крайнего фортиссимо, заставляя её быстро миновать все промежуточные интенсивности звучания. Балкон покрывался устойчивым, несокрушимым золотом похожих дней, на котором чётко очерченная тень кованой решётки балюстрады ложилась чёрным узором, словно прихотливо разветвившееся растение. и мельчайшие детали этого узора были выведены с такой тонкостью, что он казался произведением зрелого художника, уверенно кладущего каждый штрих. И его спокойная, темная и счастливая масса рисовалась с такой рельефностью, с такой бархатистостью, что поистине эти широкие, похожие на листья полосы тени, покоившиеся на солнечном озере, как будто знали, что они являются залогом душевного мира и счастья. Быстро увядающий плющ – недолговечное ползучее растение. Самое бесцветное, самое убогое в глазах многих из всех вьющихся растений, декорирующих стены или окна, для меня оно стало самым дорогим со дня своего появления на нашем балконе. Словно тень самой Жильберты – которая была уже, может быть, на Елисейских полях, и которая, как только я приду туда, скажет мне: "Не будем терять времени, начнём сейчас же". Вы на моей стороне. Хрупкая, сдуваемая порывом ветра, а также зависящая не от времени года, а от часа дня,